Глава 5. Уроки истории. На обложке Заветной книги автором значился некий Серебряный лис. Кто это и где его искать, оставалось совершенно непонятным. Райден закономерно предположил, что за именем скрывается какой-то кицунэ. До восхождения хранителей кицунэ считались изгоями. Никто не говорил о них иначе, как о подлых ворах и убийцах. Всё изменилось, когда Кацуми пришла к власти. А книга, написанная ещё до войн кланов, в то время никто по доброй воле не стал бы называться Кицунэ. Только настоящий лис не побрезговал бы оставить такую подпись, заявил он, вертя книгу в руках. Они с Мико уже вернулись домой и грелись у очага. Мико с аппетитом поглощала рис, запивая супом из водорослей. Мясо и горы закусок, к которым Мика успела привыкнуть в замке Акиры, не было, но Райден разбил в рис Мика сырое яйцо с таким видом, будто отрывал его от сердца. В доме Тэнгу питались гораздо скромнее. Неудивительно, что Райден без конца заваливался к Акире, чтобы поесть. Свою порцию риса он прикончил в один миг и теперь валялся у очага, вращая книгу то так, то сяк. Будто правильный угол мог дать ответы на все вопросы. Спросим Макото, пробубнила Мика с набитым ртом. Связываться с ним опасно, покачал головой Райден. Если старая Каргаза подозрит его в сговоре со мной, и ему конец. А Макото слишком ценный, чтобы так рисковать. Он вздохнул, обречённо хмурясь. Но других Китсунэ у меня нет. Вы друзья? Райден усмехнулся. У Макото нет друзей. Есть только выгодные союзы. До тех пор, пока наше сотрудничество кажется ему полезным, он будет на нашей стороне. Я пообещал ему место главы клана, когда мы откроем остров и сбросим с пьедестала Кацуми. Макото очень чистолюбив для полукровки, но надо отдать ему должное, он добился того, чтобы в клане его уважали. А ты сможешь это сделать? помочь ему возглавить клан. Мика забросила в рот ещё горсть риса. Если верну крылья и место хранителя, то да. Райден с новых хмуро пролистал уже зачитанные до дыр страницы. А где твой клан? спросила Мика, поняв, что ничего не знает о семье Райдена. Ушли в горы на юге, излишне равнодушно отозвался он. Подчиняться безкрылому тэнгу ниже их достоинства. Это даже хуже, чем следовать за полукровкой. что-то вроде личного оскорбления, так что их можно понять. Если ты вернёшь крылья, они тоже вернутся. Если я решу, что они мне нужны, придётся вызвать нынешнего главу на поединок. С крыльями победить будет несложно. Так что, как только поймём, что делать с завесой, я найду способ вернуть свои крылья, и наша армия пополнится сотней смертоносных тенго. Хорошо бы, протянула Мика. Она доела рис. И теперь тоже лежала у очага, глядя в огонь. Твои крылья у Акиры, ты знаешь, где он их прячет? Райден ядовито усмехнулся. Он их не прячет. Помнишь ворона, который помог тебе выбрать янтарные бусы в сокровищнице Кацуми? Мика удивлённо покачала головой. Хочешь сказать? Райден прикрыл глаза, нахмурился, медленно выдохнул и в распахнутые сёдзи Влетела огромная черная птица. Она села на татами, крякнула, раскинув большие блестящие крылья, и внимательно посмотрела на Мика, склонив голову набок. Этот ворон и есть мои крылья. Райден протянул руку, птица послушно запрыгнула ему на предплечье, и он ласково почесал ее за ухом. Катсуме решила, что это будет забавной шуткой. Я могу видеть ворона, даже могу им немного управлять. Но не могу забрать и превратить обратно в крылья. Это может сделать только кто-то из хранителей. Красивая, но жестокая магия. Ворон спрыгнул на пол и стуча когтями подошёл к Мика, клюнул вышивку на её подушке, покрутил головой и запрыгнул к ней на колени. "Это ты делаешь?" напряжённо спросила Мика и на всякий случай отклонилась назад, не зная, чего ожидать от птицы. "Не знаю. пожал плечами Райден. Он одновременно я и не я. Это ощущение сложно описать. Похоже на мысли, которые крутятся в голове, но ты никак не можешь их ухватить. Мысли вроде бы твои, но контролировать их не получается. Иногда мне это удаётся ненадолго, как тогда в сокровищнице или сейчас, когда призвал ворона. Но я до сих пор не понимаю, это Я управляю им или он просто соглашается с тем, о чём я прошу. В общем, всё сложно. Ворон продолжал смотреть на Мика круглым глазом, будто чего-то ждал. Посомневавшись несколько мгновений, она протянула руку, чтобы коснуться блестящих перьев. Как вдруг ворон оглушительно каркнул, превратился в чёрный дым и исчез. Мика вскрикнула, отдёргивая пальцы. Воран не может надолго удаляться с Хого, пояснил Райден. Он выглядел печальным, хотя и сохранял на губах непринуждённую ухмылку. Магия притягивает его обратно. Так что украсть его я тоже не могу. Мика хотела отыскать слова утешения, но ничего не шло в голову. С трудом, но она понимала его грусть. Одно дело лишиться чего-то, другое видеть этому постоянные напоминания. Шрамы на спине, Ворон на расстоянии вытянутой руки, которого тем не менее ты не можешь по-настоящему коснуться и вернуть. Хранители решили, что дразнить Райдена таким образом будет забавно, вполне в духе Йокаев. Мика внутренне скривилась от волны отвращения, которая теперь испытывала к хранителям. Так на чём мы остановились? Райден задорно хлопнул в ладоши, привлекая её внимание. Мика вздрогнула. Твои союзники Про макото я поняла. Расскажи про остальных. Райден закивал, потирая подбородок, явно размышляя, с чего начать. Ицуки. Старинный друг моей матери. Она с детства говорила мне, что в случае чего Ицуки придёт на помощь. Так и случилось. Он отозвался на мою просьбу, не задав ни одного вопроса. Кто он? Понятия не имею. Не думаю, что и мама знала, но говорила, что он много раз её выручал. путешествует по миру, собирая историю. Всё, что мне известно. Мама просила не спрашивать его о прошлом. Ицуки пара тысяч лет не меньше. Даже по меркам Юкаев он старик. Райден замолчал, раздумывая. Кто дальше? Кёко лет 100 жила среди людей, у неё там возлюбленный. Она и сама искала способ снять завесу и объединить миры. Пару лет назад я поймал ее за попыткой влезть в замок Акир, чтобы добыть сведения о принцессе. Так мы и подружились. А Шин, да все эта история, они с Акирой были очень близки, жили бок об бок. Шин его, можно сказать, спас после... Райден вздохнул, подбирая слова. После того, как люди перебили семью Акиры. Нас же нельзя было назвать друзьями. Акира скорее мне был кем-то вроде старшего брата, которому не повезло присматривать за проблемным сорванцом. Но, думаю, он питал ко мне тёплые чувства, так что мы много времени проводили втроём. Я, Акира и Шин. Мои идеи об объединении были Шину по душе. Он человек, пусть и заклинатель, и верит, что юкаи и люди могут жить вместе. Они с Акирой стали тому отличным примером. Но Акиру было не переубедить. Мы оба пытались, но он не может простить людям гибель своей семьи. Райден замолчал и уставился на пламя, будто прокручивая в голове картины прошлого. Когда у меня отобрали крылья, Шин ушёл от Акиры, вернее, сбежал. Акира не собирался его отпускать, запирал в доме, не позволял ни с кем видеться, особенно со мной. Я на него слишком плохо влиял. Пришлось сделать так, чтобы Шин сгинул. Акире это разбило сердце. и шину тоже. Мика вспомнила историю Кацуми об убитом друге Акиры. Так выходит речь шла о шине, получается Райден никого не убивал, как и в случае с Мика, покорно взял вину на себя, чтобы защитить. Хотя нет, в случае с Мика он это сделал, чтобы она точно добралась до церемонии и умерла у Акиры на руках. Райден готов был сам умереть, чтобы Мика исполнила свою роль в его плане. Но отказался в последний момент. Райден успел спасти Мика жизнь, жаль, что не успел спасти её само. Она отвернулась к огню и разгладила складки на хакама, надеясь этим движением успокоить вновь проснувшийся сквозняк в душе. "Не понимаю", воскликнул Райден, который уже снова вернулся к книге. "12 монахов вступили на берег, и Ночи покров, надев оберег, исчезли в тенях". Он пролистал несколько страниц вперед. Тринадцать звучало в ночи голосов, и остров окутал волшебный покров. Вот свадьбы исход. Райден облизал палец, перевернул страницу и заскользил по строчкам, пропуская ненужные. Двенадцать монахов покинули брег, сковали земли истока на век и в море ушли. Двенадцать в начале, двенадцать в конце, и только в одной строке тринадцать. Чем больше смотрю, тем больше это напоминает ошибку. Это не ошибка. Мика потянулась, взяла книгу, пробежала с глазами по строчкам и придвинулась поближе, чтобы Райдену было видно страницы. Вот же принцессы поднята рука, подарок бусы янтаря поймали свет. И вот губам горячие соки подносят и дают обед. И что это значит? Хмуро спросил Райден. Он явно не видел в строчках ничего ценного. Яркий, как солнце и интарь, символ благословения сияющей богини. Его носят только монахи и члены императорской семьи. Новорождённому принцу или принцессе дарят одну бусину, когда монах даёт ему имя. На свадьбу в храме дарят бусы, чтобы у пары было много детей и счастливых дней. Принялась увлечённо объяснять Мика, удивляясь, что Райдан ничего этого не знает. А вторая часть Райденса интересована заглянул ей через плечо. Ты говорил, что на свадьбе Юкаев не нужны монахи. Да, влюблённые танцуют ритуальный танец, их души соприкасаются и брак считается заключённым. А у нас обмениваются клятвами в храме, получают благословение монаха, пьют поднесённый им саке и вместе возносят молитву сияющей богине. Мик откнула пальцем в страницу. К губам горячий саке подносит и дают обед. На церемонии был монах. Возможно, он как-то сделал принцессу Эйка частью заклинания. Может быть, что-то было подмешано в саке или заключено в янтарных бусах. На что бы он ни делал, я уверена, что это было нечто очень важное. Мика говорила лихорадочно, быстро перескакивая с догадки на догадку. Но вот почему никто не видел эту часть церемонии? Почему об этом не осталось других записей? Хотя обычно на церемонии в храме присутствуют только члены императорской семьи, но мы знаем, что и Ясу отказался явиться. Возможно ли, что они знали только трое? Четверо. Принцесса Эйко и её жених монах и этот серебряный лис. Но почему монах его допустил? Это против правил. Что, если Лис тоже каким-то образом принимал участие в заклинании? И если это так, и если мы будем воспринимать написанное им в книге как истину, Райден сел, захваченный её речью, и Мика невольно залюбовалась бликами костра в его глазах, то получается, тринадцатый монах не пребывал на остров с остальными монахами, начал он, и никогда его не покидал, закончил за него Мика. или не смог, или его часть заклинаний была ещё не окончена, или он покинул остров позже, вздохнула Мика, мигом теряя прежнюю весёлость, вместе с остальными людьми, которые бежали от гнева Юкаев. Им и мы зря всё выдумываем. Гнев Юкаев? О чём ты? Райден выглядела задаченным. Как же? Юкаи обозлились на людей за то, что те их заперли на острове и начали уничтожать. Кто мог, возвращались на землю людей, остальные становились обедом или жертвами жестоких пыток и игр и окаев. Это все знают. Глупости! – сплеснул руками Райден. Это началось гораздо позже, после того как пал клан Ооками и к власти пришли хранители. Но и тогда на землях Тенгу и Цуру еще оставались люди. Катсуми и Нобу отказывались принимать людей в своих владениях, и туда человеку лучше было не соваться. но моя мать и отец Акиры защищали своих подданных. На наших землях люди её кай жили бок о бок. Мика удивлённо смотрела на Райдана. В человеческом мире ей рассказывали совершенно другие истории. Да и сама она многого насмотрелась в рёкане госпожи Рей. Неужели раньше всё было иначе? Неужели всё в принципе могло бы быть иначе? Что случилось после того, как семья Акиры Он изгнал людей со своих земель вместе со стальными хранителями. Уже втроём ополчился против моей матери, которая утверждала, что люди нужны острову. После её смерти большинство людей испугались, что останутся без защиты, и сами ушли. Остальные отправились в горы вместе с кланом, когда тот отрёкся от меня. Райден замолчал, задумчиво глядя в огонь, и, похоже, вспоминая события прошлого, которым был свидетелем. Сведённые брови, сжатые в нить губы и напряжённые плечи говорили о том, что прошлое это было печальным и причиняло боль. Твоя мама, её звали Мигуми. Райден на Мику не смотрел. Как она умерла? Ты об этом хотел спросить. Он посмотрел на неё долгим, тяжёлым, полным боли и тоски взглядом. Мика кивнула. Есть болезни, с которыми не справляется даже магия. Тихо ответил Райден, возвращая взгляд к Ичигу. Мы называем её проклятие спящих. Никто не знает, откуда она берётся и как её лечить, но с каждым днём магия в больном слабеет и тухнет, постепенно исчезая. Потом ёкай впадает в спячку, продолжая терять магию, а через несколько недель умирает. Ёкай сотканы из магии, поэтому когда уходит последняя её капля, всё, конец. Ицуки и некоторые другие ее кая считают, что болезнь появилась из-за печатей. Монахи нарушили баланс магии, и таким образом она пытается его вернуть. Тысячу лет назад никто подобным не болел и ни о чем похожем не слышал. И дух истока с ним происходит то же самое. Остров словно потихоньку вытягивает из нас жизнь. Он снова взглянул на Мика пронзительно решительно, будто бы говоря. Теперь ты понимаешь, почему я так поступил. Понимаешь, что стоит на кону, но слух ничего не сказал. Он не ждал, что Мика поймёт, или боялся, что ответ, каким бы он ни был, причинит ему только больше боли. Мика хотелось прикоснуться к Райдену, заключить в объятия и смыкнуть груз непомерной ответственности с его усталых плеч и пообещать, что всё будет хорошо. Но жуткий сквозняк вновь пересчитал рёбра. Задувая несмелое пламя, и как Мика не старалась, не могла больше отыскать для него угольков любви на выжженной земле своего сердца. Райден, кажется, увидел это в её взгляде, печально улыбнулся, втрепенулса будто побитый пёс почуевший скупую ласку и поднялся на ноги. Пойдём, с напускной бодростью сказал он. Если хотим застать Макото дома, лучше успеть до рассвета.